Глава тридцать пятая. Окно верхнего этажа. Было раннее утро. Пора солнца и росы. Целительный воздух наполнялся первыми робкими песнями многочисленных птиц. Бледную голубизну неба местами застилала тончайшая паутина бестелесных облаков, не затмевавших теплого света. Ветви растений, оплетавших старый помещичий дом, клонились под тяжестью капель, которые отражали предметы, подобно линзам с большой увеличительной силой. Перед тем, как часы пробили пять, Габриэль Оук и Джен Коган миновали перекресток деревенских дорог и направились к полям. Едва вдали стал виден дом госпожи, Оуку показалось, что отворилась створка одного из окон верхнего этажа. Он сам и его спутник были скрыты в тот момент за кустом бузины, уже усыпанным гроздьями зреющих черных плодов, и помедлили, прежде чем выйти из тени. Из окна лениво выглянул красивый мужчина и посмотрел направо и налево, как делают только что проснувшиеся люди. Это был сержант Трой. Небрежно набросив на плечи алый китель, он держался с расслабленной непринужденностью солдата в отпуску. Коган, устремив взгляд на окно, заговорил первым. «Она вышла за него замуж». Габриэль ничего не ответил. Коган продолжал. так и знал что сегодня не обойдется без новостей вчера едва стемнело я слышал как кто то подъехал тебя тогда дома не было боже праведный воскликнул джен заглянув габриэлю в лицо ок да ты весь белый точно покойник неужто отозвался габриэль со слабой улыбкой а во калитку передохни я тебя подожду ладно они постояли еще немного Габриэль безучастно глядел в землю, уносясь мыслями в будущее, и видел, как беспечность первых лет супружества сменяется горьким сожалением о поспешно принятом решении. Батшиба и Трой поженились, это он понял мгновенно. Но почему тайна? Все знали о ее злополучном путешествии в Бат. Неверно рассчитав расстояние, она загнала лошадь и вместо одной ночи провела в пути более двух суток. Делать что-либо тайком было не в правилах Батшебы, при всех своих недостатках она была сама прямота. Уж не попалась ли она в ловушку? Заключенный ею союз не только причинил Габриэлю горе, но и явился для него неожиданностью, хотя всю предшествующую неделю он терзался подозрениями, для чего трою понадобилось встречаться с Батшебой вдали от дома. Увидев, что хозяйка возвратилась домой вдвоем с Лидди, Габриэль несколько успокоился. иные движения, с виду почти неотличимые от неподвижности, по свойствам своим противоположны ей. Точно так же и чувство, владевшее Габриэлем до сих пор, с виду казалось отчаянием, однако, по сути, было надеждой. Через несколько минут Оук и Коган снова зашагали к дому. Увидев их, сержант, по-прежнему стоявший у окна, весело прокричал «С добрым утром, приятели!» Коган ответил, Габриэль промолчал. — Поздоровайся и ты, — прошептал ему Джен. — Возьми да скажи доброе утро. Смысла в этом не будет и на полпени, зато никто на тебя обиды не затаит. Габриэль и сам решил, что ради блага той, которую он любит, следует постараться придать делу наилучший вид, коль скоро оно уже сделана. Доброе утро, сержант Трой, — произнес он угрюмо. Да чего этот дом мрачный и неудобный, — улыбнулся Драгун. — Может, ее тут нет, и они не женаты вовсе. тихо предположил Коган. Габриэль покачал головой. Сержант чуть повернулся к востоку, и его китель будто вспыхнул, залитый оранжевым светом. «Зато старинный и красивый», — произнес Габриэль, отвечая на замечание Троя относительно дома. «Да, наверное, но я чувствую себя здесь, как молодое вино в старой бутылке. По-моему, нужно поставить подъемные окна, а обшивку стен осветлить. или вовсе снять дубовые панели и наклеить обои. Мне было бы жаль. А мне нисколько. Один философ сказал однажды в моем присутствии, что в прежние времена, когда искусство еще было простым живым делом, строители не щадили творений своих предшественников. Все рушили и переделывали по своему усмотрению. Почему бы и нам не поступать так же? «Сохранение и созидание препятствуют друг другу», сказал тот человек. «Антиквары, будь их даже миллион, не породят нового стиля. Я с ним полностью согласен и хотел бы все здесь обставить во вкусе нашего времени, чтобы пока мы можем быть счастливыми, ничто не омрачало нашего счастья». Сержант отвернулся от окна и принялся оглядывать внутреннее убранство комнаты, решая, как лучше притворить свои идеи в жизнь. Габриэль и Джен собрались было продолжить путь, но Трой вдруг спросил, будто осененный каким-то воспоминанием. «Скажи-ка, Коган, нет ли у Болдвуда в роду сумасшедших?» Подумав немного, Джен ответил. «Про дядю его поговаривали, что он с придырью, Только правда ли, не знаю». «Да, это и не важно», — произнес Трой беспечно. «До свидания, братцы. Как-нибудь на неделе я выйду поработать с вами в поле, а сейчас у меня есть кое-какие дела. Мы, разумеется, останемся с вами на дружеской ноге. Я человек невысокомерный». Никто еще не называл сержанта Троя гордецом. Однако порядок есть порядок. Вот вам полкроны, выпейте за мое здоровье. Драгун ловко бросил монету через ограду прямо в руки Габриэлю. Тот отшатнулся, его лицо побагровело. Коган, подмигнув, наклонился и подхватил монету, когда она отскочила от земли. «Превосходно. Оставь себе», — сказал Габриэль презрительно и почти свирепо. «А мне не нужны от него подачки». «На твоем месте я бы этого особенно не выказывал», — задумчиво ответил Коган. «Попомяни мое слово. Коли он на ней женился, то откупится от армейской службы и станет тут нами командовать. Потому, пускай на самом деле тебя от него одно огорчение, ты лучше зови его другом». «Пожалуй, ты прав, но самое большее, к чему я могу себя принудить, — молчание. Льстить я не стану. Если, чтобы сохранить место, мне придется ему угождать, то я недолго здесь пробуду». В продолжении всей этой беседы Оук и Коган видели впереди себя всадника, который теперь приблизился к ним. «Это мистер Болдвуд», — сказал Габриэль. «С чего, хотел бы я знать, Трой сделал про него такой вопрос». Почтительно кивнув, товарищи замедлили шаг, думая, что фермер, быть может, о чем-то их спросит. Но он ничего не сказал, и тогда они лишь посторонились, пропуская его. Мертвенная бледность чеканного лица... Резкие линии около рта и вены, вздувшиеся на лбу и висках, были свидетельством страшной боли, которая терзала Болдвуда всю ночь. Лошадь несла его вперед, и казалось, будто даже поступь животного выражает безысходное отчаяние. Видя страдания фермера, Оук на минуту возвысился над собственным горем. Болдвуд словно окаменел, расправив широкие плечи, глядя прямо перед собою и опустив согнутые в локтях руки. Поля шляпы, неколеблемые ни малейшим движением головы, скользили вперед, словно по ровной поверхности. Габриэль провожал всадника взглядом до тех пор, пока резко очерченный силуэт не исчез за холмом. Всякий, кому известно горе Болдвуда, не удивился бы, если бы тот утратил самообладание, но был бы поражен теперешней его внешней невозмутимостью. От такого несоответствия между видимостью и истинным положением вещей щемило сердце. Как смех порой производит более гнетущее впечатление, нежели слезы, так и неподвижность этого человека, охваченного нестерпимой душевной болью, была красноречивее крика.